Макаров Христофоров, дети генерала Шмидта, страница 89, Центральный архив ФСБ, дело номер 18757, конец примечания. Себя же, понятное дело, Каминский видел главой подчиненного третьему рейху, так называемого русского государства. Он даже опубликовал приказ, в котором именовал себя бургомистром еще не существовавшего Локотского уезда. Примечание. Фотография листовки опубликована в книге Грибкова «Хозяин брянских лесов». Конец примечания. Тем сильнее должно было быть его разочарование. В первой половине марта брянские партизаны нанесли новый удар. На сей раз он был направлен на жизненно необходимые оккупантам железные дороги. Удар оказался сокрушительным. Железные дороги Брянск Дмитриев Леговской и Брянск Хутор Михайловской, выведенные из строя, докладывали в Москву Емлютин и Сабуров. На всем протяжении пути все мосты взорваны, железнодорожный узел Хутор Михайловской партизаны разрушили. Немцы пытаются восстановить железнодорожное движение на участке Брянск-Навля, но эти попытки срываются партизанами. Примечание. ОГБ, том 3, книга 1, страница 285. Конец примечания. Немецкие источники эту информацию подтверждают.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 Примечание «Макаров Христофоров. Дети генерала Шмидта. Страница 92. Центральный архив ФСБ. Дело номер 18757. Конец примечания. 11 апреля была сожжена деревня Угревище Комарического района. Расстреляно около ста человек». В Севском районе каратели уничтожили деревни Святого 180 домов и Борисово 150 домов, а село Бересток было уничтожено полностью, сожжено 170 домов, убит 171 человек. Примечание: Партизаны Брянщины. Брянск, 1966 год, страницы 41-42, Грибков, хозяин брянских лесов, страницы 36-37, конец примечания. Проявленная жестокость по отношению к невинным людям привела к росту недовольства в рядах так называемой народной милиции. Так называемые милиционеры начали перебегать к партизанам. Из приказа номер 118 по Локотскому уезду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 Он сделал большую услугу врагу, за что и был в тот же день по приказу бургомистра расстрелян. Примечание. Макаров Христофоров. Дети генерала Шмидта. Страница 90. Центральный архив ФСБ. Дело номер 18757. Конец примечания. Вершиной этого процесса стало восстание так называемых милиционеров деревень Шемякино и Тарасовка, жесточайшим образом подавленное Каминским при помощи венгерских частей. Об этом эпизоде подробно рассказано в послевоенных показаниях начальника Михайловской полиции Говядова. Дело было так. В мае 1942 года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 Горели постройки, а мадьярские солдаты грабили наши вещи, угоняя коров, телят. Примечание. Государственный архив Российской Федерации. Фонд Р. 7021. Опись 37. Дело 423. Листы 561-561. Оборотный. Конец примечания. В близлежащей деревне Орлия-Слободка в это время всех жителей собрали на площади. Приехали мадьяры и стали собирать нас в одну неразборчиво. И выгнали в село Коростовку, где мы переночевали в церкви. Женщины, а мужчины отдельно в школе, вспоминала Василиса Федоткина.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 Государственный архив Российской Федерации, фонд Р-7021, опись 37, дело 423, листы 561, 561 оборотный, 567, конец примечания. 20 мая около 700 венгерских солдат направились из Орлии в ближайшие села. В колхозе четвертый большевистский сев, они арестовали всех мужчин. Когда увидели мужчин нашей деревни, то они сказали, что это партизаны. Рассказывала Варвара Федоровна Мазикова, и этого же числа, то есть 20 мая 1942 года, схватили моего мужа Мазикова Сидора Борисовича. 1862 года рождения, и сына моего, Мазикова Алексея Сидоровича, год рождения 1927, и делали пытки, и после этих мучений они связали руки и сбросили их в яму, затем зажгли солому и сожгли в картофельной яме. В этот же день они не только моего мужа и сына, они 67 мужчин также сожгли. Примечание. Государственный архив Российской Федерации. Фонд Р-7021, опись 37, дело 423, листы 543 543 оборотный. Конец примечания. После этого мадьяры двинулись в деревню Светлова,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 Государственный архив Российской Федерации. Фонд Р-7021, Опись 37, дело 423, лист 564. Конец примечания. Каратели целую неделю усмиряли окрестные деревни. Жители бежали в лес, но их находили и там. Это было в мае месяце...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 Опись 37, дело 423, листы 488, 488, оборотный. Конец примечания. Брошенные жителями деревни выжигались. Когда мы возвратились из лесу в деревню, деревню нельзя было узнать, вспоминала жительница многострадального Светлова Наталья Алдушина.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 После налета партизан на село Михайловка, когда было убито 18 полицейских и два немца, Бердников Михаил, во главе отряда численностью в 100 с лишним человек, прибыли в Михайловский район и учинили зверскую расправу с мирным населением. В самом селе Михайловке по приказу Бердникова было повешено два человека, ограблено и сожжено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 Макаров Христофоров. Дети генерала Шмидта. Страница 93. Центральный архив ФСБ. Дело номер 18757. Конец примечания. Были и чисто военные успехи. В мае каминцы вместе с немецкими венгерскими частями после двухчасового боя выбили партизаны из деревень Алтухова, Шишуева и Красный Пахарь. Партизаны понесли серьезные потери. Противникам были захвачены три противотанковые пушки, два 76 миллиметровых орудия, четыре станковых пулемета Максим, шесть ротных минометов, два 86 миллиметровых миномета и много боеприпасов. Немцы, в свою очередь, потеряли два танка и один бронеавтомобиль.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 250-251. Конец примечания. Этот так называемый «новый порядок» уже в полной мере ощутили на себе жители уничтоженных венграми и каминцами деревень. Пятое. Новый виток террора. Действия формирований Каминского были направлены на раскол населения оккупированных территорий, на разжигание войны между ними, кто был мобилизован в так называемую народную милицию и теми, кто поддерживал партизан. Это было очень полезно для оккупантов, и это в определенной степени удалось. Он, Каминский, создал остров внутри обширного партизанского края,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 Дети генерала Шмидта, страница 89, Центральный архив ФСБ, дело номер 18757, конец примечания. Посмотрев на карту, нетрудно убедиться, что под контроль Каминского отдавались территории вокруг железнодорожных веток Брянск-Навля-Льгов и Брянск-Навля-Хутор Михайловской,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 Непосредственно к Каминскому в качестве офицера связи и военного советника назначили майора фон Вельдхейма. Примечание. «Дален, the Kaminsky Brigade, pages 250-251». Конец примечания. Кроме того, в локоте разместились охранный батальон, пункт связи, фельдкомендатура, военно-полевая жандармерия и отделение Авергруппа 107 во главе с майором Гринбаумом. Примечание. Дунаев. На Майрате подвиг. Открытое письмо так называемому диссертанту http.двойной слэш www.admin.debransk.ru slash www .admin region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 Остальные 90% контролировались партизанами. Примечание. Варшавское восстание 1944 года. Страница 1196. Центральный архив ФСБ. Дело номер 18757. Дело шестое. Листы 198, 217. Конец примечания.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 Последнее. Используйте возможность спасти свою жизнь. Примечание. Макаров Христофоров. Дети генерала Шмидта. Страница 90. Центральный архив ФСБ. Дело номер 18757. Конец примечания.